Новая Москва и Париж Рассказ Кати Полюшек рассказано и записано со слов Кати Полюшек Раньше я искренне мечтала о том, чтобы на Земле произошел какой-нибудь глобальный конфликт или таких же необъятных масштабов катастрофа. Просто была глупой, юной максималисткой, боровшейся за мир во всем мире, пингвинов Антарктиды и голодающих детей Африки. И думала, что только конец света может изменить поведение людей. Так оно и произошло. Только не со всем миром, а со мной. Как я сюда попала, даже не хочется вспоминать. Но от прошлого никуда не денешься. Там позади остались Светка и Венера, которыми мне пришлось пожертвовать ради своей глупой мечты. Впрочем, не такой уж глупой. Просто бесчеловечный. Я попала в мир, где произошла какая-то страшная катастрофа стеревшее местное человечество подчистую. Что именно произошло, никто не знал, ходили лишь какие-то легенды, слухи и обрывки информации. В окрестностях дальнего леса располагались руины сразу нескольких городов. В отличие от похожих мест в стартовой локации, они не были проклятыми или ещё каким-то образом запретными для посещения. С другой стороны, кого когда-нибудь останавливали запреты? В городах этих находили книги, какие-то папки с записями но ничего цифрового, ничего электронного. Даже странно, учитывая уровень отдельных находок. Взять, к примеру, те же остатки дорог, которые до сих пор находят в самых дальних дебрях. Как могли люди, строившие такое, не пользоваться компьютерами? Моему мозгу это сложно воспринять. записем можно было расшифровать, воссоздать мёртвый язык ушедших аборигенов этого странного мира и понять, почему всё здесь так устроено. Как получилось, что реальность действует по принципам компьютерной игры, и не это ли стало причиной местного апокалипсиса? Чёрт возьми, мы даже не знаем, как выглядели наши предшественники. Ведь это казалось мне чуть ли не с самого моего появления здесь наиболее интересным. Но как с самого начала? Неделя через две, когда нам рассказали о запретном городе, а потом мы нашли остаток какого-то механизма. Жаль, глава моего тогдашнего отряда был невероятным тупицей и приказал выбросить находку, чтобы не навлечь на нас неприятности. Не знаешь? Держись подальше. Ну что за глупый принцип? С тех пор прошло чуть больше десяти лет. Я уже не глупая мечтательная студентка Катька, а Екатерина Борисовна Полюшек, глава департамента исследовательских изысканий Новой Москвы. Для близких друзей, впрочем, я по-прежнему просто Катя». Вот только друзей таких раз-два и обчелся. И ведь, что самое удивительное, за границей Дальнего Леса я очутилась спустя примерно шесть лет после своего появления в этом мире. Года два я обживалась в жалкой попытке воссоздать кусочек прежнего мира — Новой Москве. А потом поняла, здесь никого не интересуют научные изыскания. Всем плевать на то, почему погибли несчастные аборигены. Байки о каком-то правителе Номеносе, разбудившем бездну, Большинству было вполне достаточно, но не мне. Я долго размышляла над тем, что же это за бездна, которая стала поглощать людей. Атомное оружие? Похоже. Но сопоставив все факты и полумифы, о которых мне было известно, поняла, что всё гораздо сложнее. Вот только в одиночку заниматься расследованием мировых загадок мне было не под силу. А другим было неинтересно. Тогда-то я и решила переманить на свою сторону не бессильных романтиков а могущественных прагматиков конечно пришлось поступиться частью своих принципов но кого это волнует в нашей непростой жизни зато теперь у меня есть свой департамент который все за глаза называют бесполезным но в лицо мне этого никто никогда не скажет из за него точнее из за страха перед ним разумеется все было не так просто сперва долгое и нудное продвижение по карьерной лестнице с подставами интригами В общем, всё как полагается. Потом ненавязчивое лоббирование своих интересов, поиск сторонников, прощупывание почвы. Чёрт возьми, да мне в разведку можно было идти ещё в том старом мире. В политику-то уж точно. И вот как финальный штрих — тесное общение с одним из вершителей судеб этого города. Тут пришлось попотеть в самых различных смыслах. Я думаю, ответы на большинство наших вопросов можно найти на изначальных территориях. Он молчал и слушал. Он всегда слушал меня с интересом или просто делал вид. Вот и сейчас рассеянно покивал, улыбнулся и попросил подождать, потому что экспедиция в долину кровавых закатов пока не представляется возможной. Да, я знаю, есть общие договоренности между всеми городами о том, что нельзя вмешиваться в жизнь новеньких, но разве ради науки нельзя пойти на уступки? Да и хочет ли кто-то этим заниматься на самом деле? Большинство людей, попавших сюда, расставались с мечтой о доме. Новый дом был здесь, в мире, практически лишённом старости и смерти. В мире, где каждый мог достичь богатства и славы, если постарается. Новая Москва, новый Париж, новый Рим. Города, жизнь в которых отличалась от той, к какой мы привыкли до попадания сюда, в этот мир. Отличалась в лучшую сторону. Здесь многого не было. Например, сотовые связи и телевидение. А машины были настоящей роскошью и владели ими единицы. Но всё остальное, всё остальное было как в раю. Была ли она на самом деле эта точка выхода? Или конец мира, или путь домой? Как это место только не называли. Говорят, она где-то рядом. Люди, которые прошли опасности дальнего леса, пересекли его и достигли мирной зоны, легко могли найти её. Но почему-то никто не стремился. Все понимали. Там, на земле, они более чем убийцы, смертные убийцы, а здесь фактически бессмертные полубоги или, как минимум, герои. И зачем менять эту жизнь на эфемерное возвращение домой? Многие уже обзавелись тут семьями. За десятки лет, которые люди провели в этом месте, у многих появились не только дети, но и внуки. А кое у кого так и вовсе правнуки. Вот только проблема была в том, что родившиеся здесь хоть и развивались по общим правилам, с уровнями, характеристиками и прочими местными особенностями, старели и умирали, как обычные люди старого мира. Ты мог быть невероятно сильным бойцом, всесильным торговцем или правителем, но твой ребенок доживал в лучшем случае до 100 лет. Да, как говорят первые люди, попавшие сюда еще во время Первой мировой или даже раньше, наверняка они считали, что попали в самый настоящий ад. Это был единственный недостаток нового мира, но недостаток весьма существенный. Те, кто попал сюда извне, могли жить очень долго и практически не старели. Но те, чьим единственным домом был этот мир, медленно, но верно угасали. Многие даже, попрощавшись с детьми, разбивали свои надгробия, не в силах смириться с жизненной несправедливостью. Но таких было не очень много. В большинстве своем люди предпочитали жить, пусть и в печали, но в вечной как жизнь, полюшек. Этот невзрачный полноватый мужичок по имени Виктор был, наверное, единственным, кто мог себе позволить так со мной разговаривать. Все, как правило, или были отстранённо холодны, или держались откровенно полизаблюдски. А этот был простой, как валенок, хоть и весьма неглупый. Он был слишком умён, просто не торопился это показывать. Его неряшливая внешность, у многих вызывающая, если не брезгливость, то сочувствующую улыбку, всех вводила в заблуждение, даже меня саму поначалу. До тех пор, пока не возникла необходимости наказать одного взорвавшегося придурка из торговой палаты. И именно Виктор тогда подсказал мне, как следует поступить. Железные нотки в голосе, абсолютная уверенность, в тот момент его было не узнать, и вот он уже опять неряшливый толстяк, улыбающийся и заискивающий. А тот парень из торговой палаты, посмевший прилюдно высмеять мой департамент, месяц не вылезал из лаборатории Крюгера. Не в качестве помощника, нет, в качестве подопытного. С тех пор он старался обходить меня за сто метров. Как обычно, пожал я плечами, улыбнувшись Виктору, но не остановилась. Он пристроился справа и чуть позади. Продолжая незатейливо начатый разговор. «Слышал, ты всё никак не избавишься от идеи своей экспедиции». «Ага», — не глядя на него, кивнула я. «Ничего нового. Этот вопрос он задаёт мне уже на протяжении последних двух или трёх месяцев. Именно столько я безуспешно пытаюсь склонить верхушку на вылазку в изначальную местность. До этого я всего лишь просила отправить меня и ещё несколько человек на внешнюю границу дальнего леса но добилась лишь нескольких экспедиций в разрушенные города вдоль границы внутренней. Там мы нашли кучу полуистлевших от времени манускриптов и вполне приличных на вид томов, которые теперь безуспешно пытались расшифровать. Увы, талантливых лингвистов в моем департаменте, да и вообще во всей Новой Москве, попросту не было. Не было их, я так подозреваю, и в Новом Лондоне. «Я так подумал», — начал мой знакомый серый кардинал, как впоследствии выяснилось, обладающий немалой властью, и сделал, как ему, наверное, показалось, эффектную паузу. Я подумал, что мог бы помочь. От неожиданности я даже остановилась. «Да», — немного подумав, кивнул Виктор, «я пойду с тобой сам и прихвачу с собой еще двух-трех крепких ребят. Только им, сама понимаешь». Он смущенно захихикал. «Нужна будет женская компания». Видимо, я побагровела от злости, как у меня это обычно бывает, потому что мой собеседник тут же замахал руками и поспешил пояснить своё заявление. Я говорю о девчонках, скажем так, не обременённых постоянными отношениями, чтобы, эээ, -э -э, ребята могли за ними поухаживать. Толстяк нервно пожимал свои потные ручонки, объясняя, что он имел в виду. Меня это развеселило, и я усмехнулась. Тебе тоже нужен кто-то, за кем... э, -э...» Я решила его передразнить. Ты будешь, скажем так, ухаживать. Мне достаточно твоей компании, Полюшек, — подмигнул Виктор. Не дождешься, — надменно ответила я, а Толстяк весело заулыбался. Я в абсолютно безобидном смысле, — проговорил он. Если твой тебя отпустит, я готов начать сбор команды прямо сейчас. Но сама понимаешь. «Все в полном секрете. И когда все закончится, мы вновь вернемся к тому разговору. Но на этот раз ты не сможешь сказать мне «нет».» а Виктор поднимает ставки. Неужели собрать экспедицию в начальные земли это такая сложность даже для него? Впрочем, учитывая цель, за ценой можно и не постоять. А если у него получится осуществить свой план, то уже все равно, кто окажется на самом верху. Если говорить откровенно, разница между моим нынешним покровителем и протеже Виктора нет никакой. Сам же он, разумеется, останется для всех остальных в тени, но при этом фактически будет обладать абсолютной властью в городе. «Нужны люди не ниже, чем с редким уровнем метки», — заявила я. «Найдутся», — кивнул толстяк. «Есть очень хороший стрелок. Одинаково владеет луком и арбалетом. Есть огнестрельщик». Ещё могу переговорить с кинжальщиком и тем, кто владеет рукопашкой. «Завтра вечером принесёшь мне список кандидатов с их подробными характеристиками», — приказала я Виктору. «Я сама отберу тех, кто мне нужен». «Может, отметим это чашечкой кофе?» Вновь решил подкатить толстяк. «Предлагаю сделать это в его кабинете», — съязвила я. «Как раз сейчас пойду обратно к нему. С хорошими новостями». Виктор что-то пробормотал в ответ, извиняясь, и скрылся с моих глаз. А я оперлась на подоконник и рассматривала оживлённую улицу, запружённую повозками торговцев и разномастными пешеходами. Новая Москва жила своей обыденной жизнью, отличаясь от старой лишь в деталях. А так, это был тот же самый, когда-то оставленный мной город, в котором сиюминутная выгода всегда перевешивала долгосрочные перспективы. Наконец-то, наконец-то я нашла авантюристов, которые согласятся вернуться вместе со мной в долину кровавых закатов и исследовать запретный город. Рассказ Олега Сапогова Рассказано и записано со слов Олега Сапогова. Все наши обычно идут в Новую Москву, а я вот давно хотел посмотреть Эйфелеву башню. Нет, конечно, я знаю, что в Новом Париже её нет, Просто раз уж я оказался в таком месте, то и жить нужно по-новому. А французский язык я в школе учил, так что освоиться получилось без особых проблем. Тем более и выбора у меня особого не было. Куда пришел, там и остался, с силой-то мне не повезло. Улучшенная темная метка — это, похоже, мой предел. С другой стороны, хорошо, что хоть не бездну выбрал в свое время. Оказаться тем, на ком повысят свои способности более ценные для стихии последователей ну уж на аффект такое счастье. А так жив и ладно. Живу, конечно, в трущобах, но на еду, к счастью, хватает. Раз в пару месяцев сходишь на неделю зомбятиной поработать. Потом еще неделю, конечно, валяюсь. Мучаюсь от ломоты в костях до запаха тухлятина во рту. Зато деньги на расходы тут же появятся. А заодно будут закрыты мои обязанности по патриотическому акту. Это я понимаю, что город надо защищать, а набег диких монстров один раз даже видел со стены. До сих пор кошмары снятся. Но почему я? Тот же Поль, хоть и редкостный мерзавец, но со своей редкой меткой, стоит сотни таких слабаков. Но он, видите ли, элита. Для него есть и другие задачи. Один раз я слышал, ему даже досталась миссия от самого генерала Сартра. А генерал города... Это птица очень высокого полёта. Помню, в прошлом году пришёл к воротам парень первого уровня. Пытался пролезть внутрь. Его, естественно, не пустили. Так он полностью отдал контроль своему богу, да попытался устроить бучу. На таможне тогда только олов и Сид стояли. Я уже было подумал, что отольются им кровью, выбитые с меня вчера в подворотне деньги. Но тут вмешался генерал. Вернее, сам он даже появляться не стал. Метнул откуда-то издалека свой меч, пробил в полете пару домов, ворота, а заодно и чересчур наглого бога. Потом только его адъютант проехался, заплатил компенсацию за испорченное имущество, да забрал труп. Я тогда тоже попытался выбить пару лишних очков характеристик, но разве ж такого человека проведешь? Хорошо еще, что он решил на меня тогда времени тратить. «Олег, ты идешь?» Сквозь дырку в стене просунулась голова Машки. И я, быстро накинув куртку, тут же выскочил за ней на улицу. И чего она со мной общается? С ее фигурой да энергией идти бы в любой клановый квартал, а то и храм стихий. Везде примут с распростертыми объятиями. А может быть, даже и в администрацию к самому генералу. Говорят, что вот там все почти как в старом мире. Безопасные улицы, работа в строго оговоренные часы, даже отрабатывать на передовой не обязательно. В баре вчера как раз обсуждали, что люди там порой неделями могут не использовать свою силу, а уж богам с их клоками и интригами там и подавно делать нечего. Ты так и не сказала, куда мы? Припустив со всех ног, я все-таки смог догнать Машку, уже ускакавшую на соседнюю улицу. а то подслушают. Она приблизилась ко мне почти вплотную, совершенно не думая, что на такое поведение внимание обратят как раз гораздо быстрее. Решив больше никого не провоцировать разговорами, раз уж они к такому приводят, дальше я шел молча, про себя молясь, чтобы нас не заметил никто ненужный. Генеральский патруль, клановые отряды, одиночки-хауситы или, не дай бог, люди-лютовы. Кто в здравом уме вообще разрешил жнецу жить в городе? И мы заполучим себе на хвост нехилую кучу неприятностей. Сюда. Наконец-то Машка свернула с дороги в один из типичных домов которыми застроены все окраины Нового Парижа. Четыре стены и крыша, все сделаны из крупных каменных плит, скрепленных деревянными распорками, вставленными в пробитые мечами дырки. На первый взгляд, технология может быть и не самая лучшая, но и ломаться тут особо нечему. Так что стоят дома и живут в них люди. Вот только не в этом. Дом был абсолютно пуст, а единственным элементом внутреннего декора Оказалась огромная яма прямо в середине комнаты. «И что это?» Я осторожно заглянул вниз, но не увидел ничего. И это еще с учетом базовых бонусов от тьмы. ах не нравится мне все это. Приведи меня сюда кто угодно другой, ушел бы не задумываясь. Незапланированный проход в сеть пещер под городом. Маша довольно улыбнулась, явно гордая тем, что провернула. «Какая же она все-таки неопытная!» всего пару месяцев тут еще ни в чем не разобралась и уже ищет неприятности на свою пятую точку если бы не этот внутренний свет который чувствует каждый кто с ней заговорит то кто то бы обязательно уже приспособил ее к делу бордель и это еще в лучшем случае скорее уж мясная лавка богатые же хотят мяса, а людей убивать жарить по быстрому пока не исчезли и воскрешать гораздо проще чем разводить живность Когда Поль брал меня с собой на стену, я видела у него карту, а на ней прямо под городом катакомбы и значки зон обитания различных элитных монстров. Прямо под нами, например, ареал разведения камнерогов. Ты понимаешь, что если мы сможем их незаметно убивать, то за пару месяцев поднимем уровень твоей метки, а тогда... Дальше я на какое-то время выпал из привычного мира. Неожиданно представив, как становлюсь сильнее как передо мной открываются все закрытые ранее двери. И это все без тех опасностей, что поджидают на поверхности, стоит выйти за границы города. Если это действительно элита, да еще во тьме подземелья, то у меня точно появляется шанс. Один вопрос, почему Машка предложила это именно мне? Из-за способности тьмы? Поэтому она все время со мной возится? Или? Не хочу даже и думать. То есть ты запомнила пару мест, где катакомбы пересекаются с постройками на поверхности, потом выкупила нужный дом? В принципе, всё логично. Ага. Девушка жизнерадостно кивнула. И вниз полетел прикреплённый к торчащей из тени распорке второй конец верёвки. И как кто-то настолько чистый и светлый смог оказаться в этом мире? Мы никогда не говорили об испытании, после которого она оказалась здесь, как выживала в долине закатов, что с ней было во время борьбы за власть. И я понимаю, почему. Кто захочет такое вспоминать? Но всё же не могу ею не восхищаться. Сохранить себя после такого — это не каждому дано. Про себя вот могу сказать честно. Я не смог. Не знаю, когда, но я сломался. А сейчас вот, общаясь с ней, не могу объяснить. Просто чувствую, как какая-то невидимая сила будто поднимает меня с колен. Когда мы оказались внизу, я отошел чуть в сторону, чтобы даже остаточный свет, льющийся сверху, не мешал мне и попытался призвать тьму. Это то, чему учат своих бойцов кланы. Призвать свою стихию, вот только не направлять ее в метку для активации, а наоборот, выпустить наружу. Кто-то может использовать такое в качестве оружия, кто-то идет дальше и учится удерживать в виде запаса сил, который в итоге пойдет на улучшение их же меток. Мне пока все это дается с большим трудом, но здесь, в полной темноте, где можно не торопиться, я чувствую, что все пройдет как надо. Вот тьмы накопилась уже достаточно. Не прошло и часа, и я, разделив ее на две половинки, одну превратил в торчащее из земли лезвие, а вторую — в привычный меч. «Я готов!» Сидящая рядом Машка как раз зевнула, но после моих слов тут же вскочила на ноги. «Я тогда побежала, заманю на тебя одного!» «Только не умри!» Тут она, похоже, не удержалась или недооценила мое ночное зрение и послала мне воздушный поцелуй. Пару минут я старался сидеть и не нервничать. Ну что может пойти не так? Ну убьют ее, так воскреснет же. Правда, тело, оставшееся внизу, обязательно найдут. А потом и саму Машку. И меня. И зачем я сюда полез? Ну кто я такой, чтобы рассчитывать получить что-то большее, чем есть сейчас? Не знаю, сумел бы я удержать себя от какой-нибудь глупости, но в этот момент впереди послышался топот. Сначала легкие шаги тонких девичих ножек, потом гром, покрытых камнем копыт. Вот мимо прошмыгнула Машка, а вот показался и сам камнерог. Не меньше двух метров в холке, закованной в антрацитово-черную броню. Если бы не щупальце из-за спины, он бы напоминал более крупную версию своего земного собрата бегающего с таким же костяным наростом на морде. Глядя на эту махину, я понял, насколько жалко выглядели все мои приготовления. Кол и меч заколыхались в воздухе, теряя форму, но в последний момент, как будто кто-то неизвестный влил в них силу. Воспрянули и даже выросли в размерах. Монстр, так и не замедливший скорость, сначала сам себя разрезал живот, а потом мой меч пронзил его глаз и мозг, обрывая жизнь. Неужели я это сделал? Сам, без зомбячего зелья, победил монстра редкого класса. «Ты живой?» Из-за спины показалась довольная Машка. «Да, я живой. Хотя, если честно, и не могу до конца в это поверить. С еще одним я сегодня точно не справлюсь». С трудом смог вытолкнуть из себя, пока девушка споро потрошила тушу, извлекая все необходимые ингредиенты. «Все нормально. Ты и так молодец». Машка тут же постаралась меня поддержать. «Если честно, я думала, что мы пару раз умрём, пока сможем приспособиться к их убийству. Но ты справился с первого раза. Прирождённый воин. Если так пойдёт, то мы сможем воплотить наш план в жизни всего за пару недель. О, боги! Да я так со школ не краснел. И как эта девушка научилась так выводить меня на эмоции? Женись я на такой, вила бы из меня верёвки, и меня бы это полностью устраивало». Закончив сборы и аккуратно уничтожив все следы нашего пребывания в этом подземном коридоре, мы забрались наверх. И, как оказалось, нас там уже ждали. «Поль?» Я смотрел на большелобового француза с повязкой отряда добровольной полиции на рукаве. «И почему Машка меня не предупредила, что тут кто-то есть? Она же поднималась первая. И сейчас её никто не держит. Стоит за спиной Поля и улыбается. Улыбается? Неужели...» «Так ты догадался, наконец. А раньше не получалось. Кто-то залез тебе в головку и заставил доверять бедной девочке?» С глаз как будто спала пелена. И в этом сумасшедшем усюкующем голосе я с легкостью узнал те нотки, что раньше просто не замечал в словах этой девушки. «Думаешь, легко устроиться, когда только появилась в новом городе? Но ничего. Если мы с полем сдадим генералу человека, который забрался в его подземелье», «Награда будет стоящей». «Ну, конечно. Как можно было поверить, что она запомнила карту с одного взгляда? Что ей ее вообще показали? Что можно вот так вот без помех купить дом в нужном месте и, не вызывая подозрений, выкопать там колодец?» Поль, ясное дело, во всем этом участвовал с самого начала, найдя прекрасный способ выслужиться. «Сейчас мы тебя аккуратно свяжем и отведем в приемную полиции». «Мой друг уже получил ордер на изъятие твоего надгробия, так что лучше не рыпайся». Поль говорил спокойно, но я-то видел, что он готов активировать метку в любой момент. Получается, они подготовили ловушку и были готовы ждать, пока я научусь убивать монстров внизу. И тут такой подарок. Я сумел справиться с первого раза. То-то они так довольны, что не смогли удержаться и не покуражиться. Но неужели я вот так вот глупо погибну? а кто-то, обойдя закон, получит деньги, спокойную жизнь и повышение. Закон. Перед глазами против воли появилось лицо Полины Лютовой, жнеца. Но разве я когда-нибудь видел ее настолько близко? И тут изнутри начали подниматься совершенно другие мысли, чужие и мои одновременно. «Ты, Олег Сапогов, ты гвардеец генерала». Ты будешь жить в городе, как обычный человек, и следить за тем, чтобы исполнялся закон. Ты будешь для всех своим. Но внутри будешь готов в любой момент проснуться и исполнить долг. Твои силы блокируются до тех пор, пока они тебе не понадобятся. Особый приказ генерала Сартра. Сотни его лучших солдат превращаются в обычных людей и отправляются в город. Так, чтобы никто и никогда не знал, кто перед ним – друг, собутыльник или агент готовый в любой момент тебя остановить. Чтобы ни у кого даже мысли не появилась нарушить закон. Не знаю, как генерал договорился со жнецом, но Полина все провернула в мгновение ока. И уже несколько лет в городе тишина. Лишь порой случаются такие происшествия, как сейчас, но от глупости и жадности никто не застрахован. «Именем генерала Сартра вы арестованы!» И они моментально все поняли. Машка завизжала, Поль активировал свою метку. Вот только это ничто против того, кто уже давно собрал свою маску. Передам их Жерару и, пожалуй, устрою себе небольшой отпуск. Уверен, мне не откажут. После года под прикрытием небольшой отдых я точно заслужил.